Глава 20. На следующее утро по дороге на работу Стелла позвонила с уличного телефона автомата. Ей тотчас ответил женский голос. Слушаю, можно записаться к стоматологу на завтра, на 15 часов. Вы ошиблись номером. Ой, простите, ответила девушка и повесила трубку. Абонентом на том конце провода была Лада, а произнесенная Стеллой фраза была зашифрованным вызовом на встречу. По умолчанию, день встречи всегда был ближайшей субботой. Обычно Стелла ездила в Макао первым или вторым утренним рейсом парома, но в этот раз она решила немного задержаться. Дул сильный ветер и долго бродить по улицам ей не хотелось. Прибыв в Макао, Стелла Первой вышла на причал, затем смешалась в терминале с толпой пассажиров. Электронные часы в холле морвокзала показывали полдень. До встречи с Ладой в кафе оставался ровно час, вполне достаточно, чтобы не торопясь дойти до места встречи. Девушка сделала небольшой круг и пошла через парк. Там было очень удобно проверяться от возможной слежки. Парк имел несколько выходов, и предугадать, через какой из них человек выйдет, было невозможно. Кроме того, в эти часы в парке было немноголюдно. Дорожки пустынные, территория просматривалась на сотни метров. В общем, хуже места для слежки не найдешь. Кафе Макао Тауэр располагалось на 60 этаже небоскреба и как нельзя лучше подходило для серьезной встречи. Полупустой в это время зал позволял спокойно вести приватные беседы. Стелла пришла первой, заняла место возле окна и развернула позавчерашний номер газеты с большой статьей о надвигающейся угрозе терроризма в Китае. Эту газету она купила в киоске, решив, что пригодится в разговоре с агентом. Лада опять немного задержалась, что заставило Стеллу понервничать. Наконец, китайка появилась в дверях кафе, прошла к столику Стеллы и села напротив. «Что ты читаешь?» — поинтересовалась Лада, глянув на газету. «Очень интересная статья. Почитаешь чуть позже, а сейчас...» Стелла достала из сумки небольшую коробочку, перевязанную розовой ленточкой, и придвинула ее к собеседнице. Со стороны... Можно было подумать, что подруги отмечают какое-то радостное событие, а в коробочке подарок. «Что это?» – удивилась Лада. «Деньги», – улыбнувшись, ответила Стелла. «Будем считать, что у тебя сегодня праздник». «Спасибо», – подчеркнуто вежливо поблагодарила женщина. Стелла развернула газету. «Теперь послушай, это об угрозе терроризма в Китае и Гонконга в частности». Всю статью читать не буду, вот только самое главное. Наглядным подтверждением этому является деятельность организации Хизбу Тахир Алислами, которая еще с конца 90-х годов развернула в различных городах Синдзян уйгурского автономного района свои первичные ячейки и стала вести пропагандистскую работу с призывами установления в Синдзяне халифата что в принципе совпадало с задачами и целями наиболее радикальных уйгурских группировок. Девушка сделала паузу, пробежала глазами по тексту. Ага, вот, самыми верными защитниками интересов уйгуров на сегодняшний день являются исламские радикалы. В общенациональный розыск объявлено более 400 человек, подозреваемых в подготовке и проведении терактов. В конце декабря прошлого года в городах Или и Урумчи были казнены еще 6 человек, которые обвинялись в террористической деятельности и создании сепаратистских организаций. Причем в Урумчи трех преступников казнили публично. Но несмотря на принимаемые властями жесткие меры, сепаратисты продолжают активно действовать. Стелла отложила газету в сторону и внимательно посмотрела на собеседницу. «Что-то не так?» – смутилась Лада. «Последние строки имеют прямое отношение к твоей работе», – не отводя взгляда, – произнесла девушка. «То есть, как это?» «Твоя информация оказалась настолько важной, что позволила руководству выявить трафик финансирования одной из ячеек террористов и нейтрализовать ее». «Иными словами, благодаря тебе были спасены десятки жизней мирных людей», произнесла Стелла, и это было не так далеко от правды. И разведчица, и агент принимали реальное участие в борьбе с международным терроризмом. «Спасибо, это приятно», – отзывалась женщина. «Я как-то раньше не задумывалась, что это взаимосвязано. Информация, которую ты нам передаешь...» Очень важное и нужное. Разве нельзя данные о финансировании терроризма получить официальным путем из банков? Банкиры же обязаны об этом сообщать. Официальном? Конечно, можно. И об этом часто сообщается. Только информация, добытая негласным путем, как правило, надежнее и достовернее. Сама по суде. Если люди сами занимаются противозаконной деятельностью и вовлечены в сомнительные схемы, разве расскажут они обо всем честно властям? «Нет, конечно», – засмеялась Лада. «Ну вот, видишь, ты сама ответила на свой вопрос. Поэтому приходится даже в своем собственном государстве работать со строгим соблюдением конспирации и секретности. Ты ведь не хочешь, чтобы люди, причастные к международному терроризму, «Узнали, что ты работаешь против них?» — с серьезным тоном спросила Стелла. В это время подошел официант и принялся выставлять заказанные блюда на стол. «Нет, не хочу», — ответила Лада. «Вот и я не хочу», — вздохнула Стелла и, ласково погладив руку собеседницы, проникновенно произнесла. «Спасибо тебе, дорогая, за все. Ты настоящий герой». Две женщины еще долго беседовали на разные темы, обсуждали детей Лады, их успехи в учебе, проблемы и достижения, прочие житейские мелочи, которые обычно сближают малознакомых людей. На прощание они договорились, что в следующую субботу встреча не состоится, а увидеться они смогут через две недели. Солнце уже клонилось к закату когда Стелла добралась до парома и с удовольствием опустилась в удобное кресло. Не дожидаясь, когда паром тронется, она хотела было закрыть глаза и подремать, как вдруг увидела знакомую фигуру. Мимо нее быстрым шагом прошел высокий мужчина. Он на мгновение оглянулся, и Стелла тотчас узнала его. Это был Гордон Лоу. Тот самый журналист из Стандарт Тайм, специализирующийся на новостях о правонарушениях и криминале. Прятать лицо, а тем более отворачиваться, было бы глупо. Поэтому девушка радостно улыбнулась и весело помахала ему рукой. Мужчина сделал пару шагов в это время. Паром начал отчаливать, и Гордон бухнулся в соседнее со стелы кресло. «Рад тебя видеть», — сказал он. «Я тоже. Что-то ты зачистила в Макао». «Почему?» – сделала удивленное лицо девушка. «Я тебя уже видел здесь». «Где?» – с недоумением произнесла Стелла. «На причале», – расхохотался мужчина. «Ты в последний момент запрыгнула на паром, а я не успел за тобой и остался ждать следующего рейса». «Было такое», – призналась девушка. «Спешила очень». «И какие у тебя в Макао дела?» – продолжал допытываться Гордон. «По работе или так просто?» У Стеллы не было готового ответа на этот вопрос. Она не ожидала, что встретит здесь давнего приятеля и не приготовила четкую легенду. Говорить о том, что она ездит в Макао только ради прогулок в парке, было глупо. Гордон вряд ли поверит такому объяснению. И тут... Ее бурная фантазия подсказала легенду. «Я играю в казино», — очень убедительно солгала девушка. «Ну», — протянул мужчина и покачал головой. «Нельзя же так. Это увлечение пагубное, то добра не доведет. А в каком казино играешь?» «А ты почему интересуешься?» Ловко ушла от ответа Стелла. «Честно говоря, я и сам иногда играю». «Почти каждую субботу», – весело признался он. «И где же ты проматываешь зарплату?» – перешла Стелла в наступление, чтобы избавить себя от опасных вопросов. «В Лиссабон. Это ведь одно из самых старых казино», – сделанным восхищением сказала Стелла. «Она что-то слышала об этом заведении, но даже если и ошибалась, то ничем не рисковала». А Гордон в любом случае вынужден был отвечать. «Именно так. Там красота неописуемая. Давай вместе махнем туда в следующую субботу. Ты, как азартный игрок, не должна отказаться». Стелли ничего не оставалось, как принять предложение. Она кивнула в ответ. «Значит, в следующую субботу встречаемся у парома», закрепил успех журналист. «Во сколько?» «Не очень рано. Часов в двенадцать». «Любишь поспать?» — улыбнулся Гордон. «Обожаю». Судно быстро набирало скорость и удалялось от причала. Чтобы избежать новых ненужных вопросов, Стелла склонила голову на бок и задремала.